Глава пятая. Всем поподанцам сюда. Мой товарищ встретил нас в дверях квартиры, приоткрыв немного дверь. Кто тут? Эдик, это мы, Марина и Андрей. Эдик ответил довольно грубо, не запуская нас внутрь. Что пришли? Не очень-то прилично гостей на пороге держать. Может, откроешь? Поговорить надо. А я вас и не звал. Тем не менее, поворчав, Эдик всё же распахнул дверь на полную. Да, это был именно Эдуард, продавец-консультант из предыдущего дня. Сегодня он выглядел совсем по-другому. Одет был в рубашку, на нос нацепил очки. Он смотрел поверх очков, прищурившись и разглядывая нас с Мариной. Андрей, я просил предупреждать, когда приходишь, тем более не один. Я постарался не выдавать себя сразу, чтобы Эдик хотя бы пустил нас за порог. Эдик, прости, ситуация странная и срочная. Ладно, проходите. Чай будете? В квартире пахло палёной проводкой и витала бледная дымка. Это говорило о том, что хозяин квартиры провёл какой-то очередной неудачный или наоборот, слишком удачный опыт. Увидев наше замешательство, он раздражённо махнул рукой, дескать, не обращайте внимания. А обращать внимание было на что? Вся квартира была захламлена кучей разных приборов, микросхем, инструментов. Из того, что я успел приметить, я обнаружил три вольтметра, два микроскопа, кучу текстолитовых плат, как минимум дюжину ящиков со всякой инженерной бижутерией, болтами, гайками, конденсаторами, транзисторами, диодами. На полу тут и там стояли крупные приборы: промышленный паяльник, сварочный аппарат, даже генератор бензиновый торчал из кладовки. Наконец мы добрались до кухни Эдика, которая, как и прочая комната, содержала в себе, кажется, не меньше и даже больше разного технологического мусора. "Ну, выкладывай, что за дела и почему оно не могло обойтись без предварительного звонка?" "Эдик, мне кажется, что со мной творится что-то невероятное, и мне нужна помощь научно подкованного человека". Мой товарищ самоуверенно покивал головой, наливая нам чёрный чай. Даже не спросив, будем ли мы его. Это ко мне, ага. Суть вопроса. Я уже четвертый день просыпаюсь не там, где заснул. В юношеские годы вернулся. Марина прыснула, но потом осеклась, виновата, поглядев на меня. Простите, Эдик, я ему то же самое сказала. Я покачал головой, продолжив свой рассказ. Нет, не в этом дело. Если исключить психоневрологические проблемы, которые мы пока исключить не можем, Так кажется, я вот уже третий день просыпаюсь в альтернативной временной ветке. Несмотря на моё фактически бредовое заявление, Эдик не вышвырнул нас на улицу, не рассмеялся и вообще повёл себя так, будто ничего странного не случилось. Но смотрел со фантастики. В какой альтернативной временной ветке? Концепция изменения временной линии путём путешествия во времени несостоятельна и опровергнута уже давным-давно. Не вдаваясь в детали, это физически и логически невозможно, порождает кучу парадоксов, которые даже элементарным мысленным экспериментам разрешить невозможно. Рассказывай, что у тебя, разберёмся вместе. Я снова пересказал свою историю Эдику. Особенно остановился на его биографии во вчерашнем дне. Эдвард кивал, начал что-то записывать. В какой-то момент он вспохватился, остановил меня и включил диктофон. Когда я закончил рассказ, Эдик поставил в записе кучу вопросов. Очень интересно. Третий день говоришь? Ты уже побывал в трёх разных квартирах? Четырёх, если считать мою первую квартиру. Эдик кивнул в знак согласия. Четырёх. И на самом деле мы не знаем, потому что ты потерял память обо всём, что касается жизни до нашего города. Интересно. Что интересно, Эдик? Можешь мне что-то рассказать? Могу. А что же нет? Ну, насколько я понимаю, завтра ты уже вновь проснешься в другой квартире. Предметы и одежда остаются теми же или пропадают? Пропадают. Я будто бы сторонний наблюдатель, которого закидывает в случайные эпостаси. Эдик зашагал из стороны в сторону, формулируя свой ответ. В каком-то смысле так и есть. Только вряд ли случайные. Хорошо у меня готова теория. Но в ней слишком много неизвестных, которые тебе предстоит выяснить в будущем. Валей, смотри, для начала я должен объяснить тебе очень кратко устройство вселенной. Это лично моё мировоззрение, которое мы с тобой уже неоднократно обсуждали, но я повторю тебе ещё разок. Не выпив немного чая, Эдуард продолжил. Наш мир, в котором мы живём, это всего лишь симуляция некоего суперкомпьютера вселенной. Не знаю, кто создал эту симуляцию, сама она создала или что-то стало причиной её создания, мне это не особо важно. Главное, что я уверен, что мы результат либо полноценный, либо побочный симуляционного механизма. Давай без особых полемик, просто примем это как данность. Усик Мне было совсем не до споров, поэтому я просто покивал головой, а Эдик продолжил Никто не знает и никогда не узнает, сколько одновременно вселенных, подобных нашей, также симулируется в этом суперкомпьютере. Может, и на единственное, но очень много косвенных признаков говорит о том, что вселенных множество, и возможно их бесконечное количество. В твоей ситуации проще считать, что вселенных очень много. Иначе твоя ситуация совсем не объяснима. Поэтому это тоже принимаем как факт. Я вновки внук Теперь коротко я тебе поясню, откуда растут ноги у физики нашей Вселенной. Изначально в базовых параметрах симуляции были определены вселенские постоянные, которые и определили дальнейшее развитие мира, в том числе физические законы. На текущем уровне развития науки мы добрались до очень точного определения и нахождения нескольких мировых констант, а также очень плотно приблизились к решению очень важных вопросов при помощи квантовой механики. Более того, мы, а я говорю обо всём человечестве в целом, смогли построить квантовые суперкомпьютеры, на которых, как я считаю, в будущем сможем запустить собственные вселенные. Но я немного отхожу в сторону. Эдик долил чай в наши кружки и начал рассуждать дальше. Более того, мы с уверенностью можем рассказать, как работают некоторые физические законы. и смогли описать их при помощи квантовой и релятивистской физики. Как ты знаешь, квантовая физика и общая теория относительности очень долгое время были конкурирующими лагерями. Но каких-то 40 лет назад одному математику всё-таки удалось их связать при помощи очень хитрых уравнений математического анализа. Теперь осталось только расшифровать его записи и переложить на материальный мир. К сожалению, математика там очень сложная и затрагивает аж целых 11 измерений нашего пространства. Называется это теория струн, о чём ты уже, я думаю, догадался. Я опять покивал, делая вид, что действительно догадался, к чему он ведёт. А совсем недавно учёные, советские и зарубежные, начали перекладывать эффекты квантовой механики на реальный мир, и в частности на живых существ, после чего обнаружили очень много всего, что работает на её законах. Обоняние, зрение, работа мозга в целом, нервная система всё это активно использует квантовые эффекты в своих целях. Даже животные птицы мигрируют при помощи врождённого ощущения магнитных полей. Каким-то образом мозг этих животных чувствует магнитные волны, движущиеся с юга на север, что уже давно доказано несколькими экспериментами. Моя голова начала идти кругом от рассуждений Эдуарда И я поспешил ему об этом сообщить. «Слушай, очень долгое вступление, я не понимаю, к чему ты клонишь». «Не могу без этого, прости, иначе вообще ничего не поймешь из моих объяснений». «Как будто с твоими объяснениями я что-то пойму», — пробормотал я себе под нос. «Ты что-то сказал?» «Нет, извини, продолжай». «Так вот, ученые принялись, и довольно давно». За изучением устройства мозга человека и таких явлений, как сознание, подсознание, память, органы чувств, мышление. То есть мы все пытаемся, а я говорю о человечестве в целом, пытаемся понять, как же устроен наш мозг и почему он работает именно так. И совсем недавно наши учёные добрались до довольно логичного объяснения работы памяти человека. По новым научным представлениям, Наша память ничто иное, как некий эретранслятор, способный настроиться на нужную нам проекцию событий. А точнее, способ получить проекцию событий, накладываемую на временную ось. Время не как такового не существует в природе. Это наше восприятие виновато в том, что мы его интерпретируем как нечто уникальное, а на деле времени нет. Я захлебнулся чаем и закашлялся. «Приехали. Я-то тут при чём? Можно менее далёкие аллегории придумывать. Дурак ты! Мы почти подобрались к твоей проблеме. Наша память – способ получить проекцию событий. То есть каждый раз, когда ты что-то вспоминаешь, то ты фактически настраиваешь свой мозг на возвращение к тем самым событиям и полностью переживаешь их. Чем лучше у тебя организовано в памяти хранение параметров этой проекции, Чем больше деталей ты сможешь вспомнить, то есть запустить повторно пройденный участок. Слушай, я всё понимаю, но ты вываливаешь на меня слишком много информации. Можешь просто по-человечески сказать, что случилось? Эдик закатил глаза, но потом всё-таки сжалился надо мной. Я считаю, что у тебя по какой-то причине произошло расстройство той части мозга, которая отвечает за восприятие нужной проекции. Каждый раз, когда ты засыпаешь, мозг очищает тут у настройку и ловит, если так можно выразиться, новую волну. Из-за этого ты попадаешь в свои разные пастаси в разных проекциях вселенной. Погоди, мы же говорили о памяти. Какие проекции вселенной? Память и проекция по сути своей одно и то же. Только теперь ты вспоминаешь не своё прошлое, а настоящее только в какой-нибудь соседней проекции. Очень грубо приходится объяснять. В общем, ты попадаешь каждый день в параллельную вселенную нашей огромной многопараметрической реальности». Заключение Эдика не то, чтобы меня очень удивило, но услышать это от другого человека было все равно, что холодным душем облиться. Марина вновь хихикнула, а Эдик злобно посмотрел на нее. «Не веришь в параллельные вселенные, сама объясняй его проблемы». Я тут, видишь ли, чуть ли не лекцию провёл, а она хихикает. Не обижайся, Эдуард, но мне кажется, выдавать желаемое за действительное не стоит. Вы пришли ко мне. Значит, остальные варианты вроде сумасшествия или черепно-мозговой травмы вы уже исключили. Уж извините, но вы знали, к кому шли, поэтому и получаете такое объяснение. Марина виновато подняла глаза и смешно заломила руки. Извини, Эдик. Да, ты прав, мы действительно хотели получить хоть какое-то объяснение, но надеялись, что ты не уйдёшь в такие дебри. И что нам теперь вообще с этим делать? Допустим, ты прав, и Андрей из параллельной вселенной. Что случится с ним завтра? Хороший вопрос. Возможно, завтра наш настоящий Андрей проснётся и не будет помнить сегодняшнего дня, а этот очнётся в следующем мире и опять пойдёт искать помощь. С этими словами Эдик кивнул на меня. А я повёл плечами от пробежавших мурашек. Извини, что перебиваю, но со мной такое уже в третий раз. Уверен, что и в четвёртый произойдёт то же самое. Что мне делать дальше? Есть идеи? Для начала ты должен найти саратников. Саратников? Да, саратников, людей, которые помогут тебе в других мирах. Как, например, мы сейчас это делаем. Но это первый мир, где я встретил вас двоих сразу. Кроме того, именно тут вы мне близки. А вдруг там, в других мирах, я вас вообще не найду? Судя по твоим рассказам, как минимум Марину ты встречал везде. Меня в двух последних проекциях. Не думаю, что это простое совпадение. Ещё что-нибудь странное замечал? Я вспомнил о Фёдоре Геннадьевиче, которого не успел застать на улице. Да, я же рассказывал. Вчера я встретил своего научного руководителя, точнее, увидел в окно, но не успел его поймать. «Интересно...» — вылетело из головы. «Нужно допустить вероятность, что ты не единственный, у которого такое же расстройство. Возможно, твой научный руководитель так же, как и ты сейчас, в замешательстве и просыпается каждый день в новом мире. Нужно связаться с ним!» «Как?» Эдик развел руками и посмотрел на меня так, будто я ляпнул что-то невразумительное. «Очень просто. Каждый раз, когда будешь просыпаться в очередной проекции, Подавай объявления во всех возможных медиа. Радио, интернет, газеты. Придумай какой-нибудь броский заголовок и размещай каждый раз его с самого утра. Оставляй все возможные контакты, и рано или поздно кто-нибудь откликнется. И какой заголовок мне придумать? Ищу потеряшек? Найму путешественников по вселенным? В тексте объявления размыто укажи, что делать и как быть, как тебя найти. А для заголовка возьми простую фразу, которую, думаю, будет понятно абсолютно всем. Например, всем поподанцам сюда. Конечно, нахватаешься много откликов от троллейвиков, но возможно, встретишь и своего научрука.